Глава 19. В которой встречаются модные джентльмены. Так что, если вы знаете, к кому обратиться, кому нужны всякие такие штуковины, подскажите. Это было бы прямо от души. Я закончил, посмотрел на призадумавшихся седых и потрогал пальцем лезвие Хайбера. Мне самому понравилась история, которую пришлось задвинуть. Тем паче лучшие байки, как известно, получаются в том случае, если круто замешать их на полуправде. А я и не врал практически. Прозрачно намекнул на историческое образование, археологическое прошлое, интерес к кладоискательству, старинным вещам и, называя вещи своими именами, черному копательству. Даже поведал про варяжский клад. Почему нет? Мало ли кладов хранят Днепровские круче. Это звучало довольно правдоподобно, поскольку Белозор с Сапуном действительно промышляли подобными делишками. В эту легенду красиво ложился и Хайбер. Ну да, афганский. Ну да, мол, провез. Людей знать надо. Я вообще много чего провез. Камешки, например. Нет, немного, но на хлеб с маслом хватает. А если знаете, кто лазурит купить может, так и вообще. На икорку тоже хватит тогда и мне, и вам, люди добрые. «А чего ты такой откровенный-то?» — поинтересовался молодой мужик в наколках. «Рассказал нам все как на духу». Его местные ребятки звали Птушкой, Птичкой, если переводить с белорусского. Птушка был, видимо, большой шишкой, потому что когда он говорил, все молчали, даже Лысый, и тем более Сережа. «А я, думаете, сюда просто так пришел? Мало самопальных качалок по Минску?» — ухмыльнулся я. Люди подсказали, где серьезных собеседников можно найти. Ну, поперся бы я на сельхоз поселок, а там ваши же меня бы в не прижали. И что? И так ли вы, пан Птушка, уверены, что я про все вам выложил? Тебя прижмешь, как же!» Вернул неухнулку Птушка. «И кто тебе про нас сказал, ты, конечно, не поведаешь». «Не-а». «И как нам понять, шкипер, что ты не мент?» «Да никак», — фыркнул я. «Видел ты где-нибудь мента с мечом?» Пацаны погогикли. Я сунул хайбер в Я ведь не прошу вас за какой-то блудняк. Я прошу свести с человеком, который тут, в городе, может оценить кое-что из моих находок. Ну и отстегну, соответственно. Ведь если не вам, то кому-то все равно придется. Ворам, например. Или Сухаревским. Или еще каким. Такой у меня бизнес. Опасный. Без прикрытия работать гиблое дело. Бизнес? Удивился лысый. Это что? Дело, пояснил я. По-английски. «А почему по-английски? Ты ж немец!» — переглянулись серый и белый. «Ой, елки! Чего прицепились? Английский в школе учил. И шо?» — отмахнулся я. «Я вот что думаю!» — раздался голос Сережи. «А почему бы нам, пацаны, этого мутного кедра не ухватить за грудки и не потрясти? И камешки, и монетки, и ножик его наш будет. И ни с кем делиться не придется». М -м, иди, потряси!» — зажал птушка. «Я не против. Начинай трясти уже трясун!» «Ты, Серёжа, пацан неплохой, только дебил!» «Эй!» – подхватили ребята. «Ты вот что скажи мне, шкипер! Только лишь древность копаешь или...» Птушка замялся, а я тут же понял, куда он клонит. «Под Дубровицей немецкий блиндаж вычислил и парням с болота подогнал. Там вся кого было!» Заинтересованный блеск в глазах седых явно выдавал их намерения. «Но это дело не быстрое. Тут научный подход нужен, иначе...» «Иначе что?» — аж наклонились вперед пацаны. Их интересовало то самое эхо войны. Например, 5МР, гранаты, которые дают осечки 50 на 50, ну и тульский токарев, он же ТТ, который обычно очень быстро разбирают. «Бабах!» — гаркнул я. А потом кишки на одной березе, башка на второй. Дупу и вовсе не нашли, она в реке утонула. Что, думаете, я тут вам сказки рассказываю? Я на артиллерийском снаряде подорвался, ага. Контуженный я. Вон, гляньте, сколько шрамов на башке. И это мне еще повезло. Контуженный, говорю же, чудело он, подал голос Сережа. Теперь понятно. Ладно, шкипер, птушка переглянулся с лысым. Мы со своими перетрем решим, чем с тобой можем друг другу помочь. А завтра в зайчик приходи, покажешь, как ноги-плечи правильно делать. И да, пожертвования от тебя больше не обязательны. Ты и так в пользу приносишь. Наоборот, если по деньгам прижмет, можешь в ящике взять сколько надо. И что, так просто отпустите? Отпустим. Где живешь, это нам Сережа, человек божий, обшит кожей, и скажет. С кем живешь тоже. Куда ты денешься, шкипер? «Да и вы теперь никуда не денетесь!» — как можно более контужно улыбнулся я. «Большие планы у меня на сотрудничество, так и знаете. Квартирка на Зеленом Лугу не предел мечтаний, ага?» «Ага, это им было понятно». Я встал, ухватил ножный с хайбером и пошел к выходу в тамбур, гадая, прилетит мне в затылок утюгом. «Какие тут используются вместо гантели? Или все-таки нет? Не прилетело?» «Во благо легенды и собственного любопытства я решил прогуляться до сельхозпоселка». Место это было легендарное. Здесь в 1930 году проходила первая Всебелорусская сельскохозяйственная и промышленная выставка. От нее и пошло название района. В специально построенных для такого мероприятия павильонах потом разместились мастерские скульпторов и живописцев, швейные и обувные кооперативы и другие заведения. Когда павильоны обветшали, стали выделять участки для частной застройки. Поселились тут в основном выходцы из ближайших деревень, которые работали на городских предприятиях. Так и образовался посреди стремительно растущей столицы Белорусской Советской Социалистической Республики уголок сельской жизни с курочками, коровками, бревенчатыми избушками, резными ставеньками и прочими прелестями. Он и войну пережил. Тут скрывались от бомбежки многие горожане потому как никаких важных целей для бомбометания в сельхозпоселке не имелось. А еще он был базой для связных партизанской бригады дяди Коли» – комбрига Петра Лопатина. После войны тут дышалось гораздо свободнее, чем в остальном городе. Снять комнату или купить с рук продуктов или еще чего-то по мелочи в поселке было гораздо проще, чем в городе. И вполне логичным представлялось, что цеховики и форца за денежку малую у местных арендовали сарайчики и евремянки под свои нужды. Зажимать частник станут с 1982 года, когда появятся планы застройки этого райончика многоэтажками, как в том фильме «Белые росы». Но вот ведь нонсенс. Ни запрет на пристройки и реконструкции, ни отсутствие канализации и других современных коммуникаций поселковых жителей не сломили. И в 2023 году посреди белорусской столицы будет стоять частный сектор. Или не будет. История-то нынче совсем другим путем пошла. В общем, я ходил бордил по улицам, миллиоративной, милицейской, Богдановича, даже по улице Беды, который Леонид, и глядел по сторонам. Нашел и место пожаров, в сарае выгорели практически дотла. Нужные мне люди нашлись довольно быстро. На двух лавочках, под вечно зеленой лиственницей, на вытоптанном газоне у перекрестка отдыхали от трудов праведных некие джентльмены. Сапоги-дутики, джинсы-тверь и милтон, дубленки и, о боже, настоящая куртка-аляска. У одного из них. Да тут и тема для разговора искать не надо. Мне, черт побери, тоже нужна Аляска. Настоящая, японская. Модные джентльмены плевали под ноги подсолнечные семечки и курили сигареты. Красно-белая пачка в руках одного из них предполагала, что это Мальборо. Но удушливый аромат намекал на астму, э, то есть астру, конечно, на астру. Хотя на астму, пожалуй, тоже. Доброго денечка. И вам не хворать. Насторожили Си представители мелкобуржуазного аппендикса внутри социалистического общества. — А вам чего, товарищ? — Да вот, посоветовали по поселку погулять. Говорят, тут народ, бывает, кое-чего с рук продает. — Ну, мало ли, знаете, чтобы приличного человека одеться, я подернул плечами, показывая недовольство своей курткой на рыбью меху. Зима на носу, понимаете? Местные переглянулись. Не знаю, как эти дела обтяпывались по нынешним временам, и, возможно, в их глазах я выглядел настоящим пентюхом из Мухосранска, но... Но я им и был. Я, мужики, из Дубровицы, это на Полесье, в Минске сам первый раз. Вот добрый человек сказал в универмаге не ходить, сюда и погулять, мобыть, что найду. Туда и сюда, усмехнулся тот самый в Аляске. А деньги-то у тебя есть, и надо-то тебе чего, Полесье? «Да куртец мне бы вот такой, как у вас, японские, и ботиночки офицерские. Еще, говорят, штаны у вас шьют, с большими карманами, белозоровские. Мне бы такие, а? А гроши есть, есть гроши». Я сунул руки в задний карман штанов и достал оттуда нарочито скомканные купюры. В основном по 10 и 25 рублей. Там было много. Не прям чтобы много, но по сути много. И алчным блеском глаза этих модных товарищей загорелись. Того мне и надо было, потому дожал. «Ну, вы ж где-то купили, и крали моей бы вот сапожки такие дутыши, а? Я ж понимаю, за добрый совет платить полагается». Ах, деревня, ну кто деньгами на улице размахивает? Пошли за мной!» Местный в Аляске встал со скамейки. «Ну, вся, ребята, дальше без меня. У меня вот покупатель. Пойду, обрадую». «Погоди, Вась, а откуда? А ну ж все, ну, это...» Засомневались ребята. А я едва ли не принюхиваться начал. Неужели повезло? Осталось кое-что. Пошли, полесье. Вот же бесстрашный туебень. Я его на одну ладонь посажу, второй прихлопну и в порошок сотру. А он, скотина, деревни меня называет. Честное слово, шпана из качалки из себя вела. Но я шел за ним послушно, а кителок на бойню, не забывая оглядываться и подмечать путь. Под ногами шлепало грязища, припороженное первым снежком. На заборе восседали благообразного вида рыжие коты, штук пять, не меньше. Над узким прогулком склоняли голые, без ветви плодовые деревья. Стылый ветерок доносил ароматы топящихся печей, жареного сала, стирки и коровьего навоза. И это Минск? Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика? Пожалуй, найди я тут себе жилье и смирился бы с необходимостью жить в столице республики, хотя дачи в Узборье тоже очень ничего вариант. Давай, заходи сюда!» Дуташи мужичка в Аляске были заляпаны говном, но на лице расцветала улыбка. Он переоткрыл деревянную калитку, почти стывающуюся с забором, оглянулся по сторонам и пропустил меня внутрь. Это был дощатый щитовой дом, как-то по-кустарному утепленный и вообще выглядящий убого. «Кортка – 200 рублей. Ботинки. Покажу тебе ботинки. Есть три пары разных. Торгуемся. Что касается штанов, 80. Если найду. Доташи 50. Ого, присвистнул я. Не, ну, если размеры будут подходящие, что гроши есть. Мони, собраши из Дубровицы, если бы знали, какие тут расценки, точно заработали бы себе нервный тик. Поэтому я, когда их увижу, про цены не скажу. А лучше производство с ними на паях налажу. И при помощи демпинга сломаю минский рынок дефицитных шмоток. Это если байки про НЭП 2.0 вдруг перестанут быть байками и воплотятся в реальность. «Деньги давай», — сказал мужик. «Шо? Оружие не треснет?» Даже играя роль тупого дремучего провинциала, таким лохом себя выставлять я не собирался, зная мы это. Выйдет в другую дверь и ищи его потом, а дом, например, пустой или бомжать никакой. Человек в Аляске засопел, нахмурившись. Он что, пытался произвести на меня этим впечатление? Ты мне товар покажи, дорогой товарищ, я его пошупаю. Цену ты назвал, гроши я показал, заплатить согласен, неси куртец. Меня он в первую очередь интересует. Тут я душой не кривил, разжиться на Аляску, ту самую с оранжевой подкладкой, это было бы круто. Форцовщик окинул меня взглядом и, видимо, смирился с тем, что кинуть меня не получится. Здоровый ты, деревня, чтоб размерчик еще нашелся и ушел за дверь. Я огляделся, дом был явно нежилой. Предбанник, сени, коридорчик, в общем, был весь заставлен какими-то коробками, тюками и ящиками. Конечно, я поколупал пальцем, оказалось там полно всего. Обрезки и рулоны ткани, пласты выделанной кожи, какие-то нитки, тесемочки, резиночки, всякая разная фурнитура. Склад цеховиков? Очень может быть. — Эй, деревня, ты чего? — Интересно мне. Сделал каменное лицо я и продолжил клупать пальцем картонную коробку. — А ну, руки убери, а то никакой сделки не будет. Мерий давай, вот тебе три куртки на выбор. Бери самую большую, может, налезет. И штанов не будет, у нас склад сгорел. Больше ничего он не принес. Может, и вправду хотел кинуть изначально, а может, и не было у него нужного ассортимента. — А ботинки? — я скинул свою куртку и выхватил у него из рук настоящую чако. — Размер ноги у тебя какой? — с сомнением поковырялся в ухе торговец. — Сорок шестой, — гордо трапортовал я. у, -у, -у отрасел лыжи, нет такого размера. Если на куртке сойдемся, то и ладно будет. — А за штанами я когда зайду? Вон сколько у вас материала, еще нашьете. Куртка была даже чуть великовата. Но это как раз меня не смущало. Белозоровская комплекция вынуждала выбирать одежду не по принципу «нравится-не нравится», а исходя из «не торчат ли руки из рукавов по самые локти» и лишить на заказ в ателье». А тут подошло. Я достал из кармана штанов комок денег я считал восемь 25-рублевых купюр. «В расчете?» «Накинь десятку за то, что вообще привел тебя сюда», проговорил францовщик. Я накинул. «И еще десятку, чтобы ты отсюда вышел». Предыдущий червонец исчез в его ладони так незаметно, будто проходимец заканчивал цирковое училище по специальности фокусник. «Рожа не треснет?» — уточнил я, угрожающе сжав кулаки. «Кто мне помешает выйти? Ты, что ли, сопля городская?» «Ну-ну!» но -ну», угрожающе проговорил местный одежный магнат. «На штаны можешь не надеяться. Я бы и куртку с тебя снял. Но кому этот балахон нужен? Один ты, переросток нашелся!» Тогда скидку надо, за неликвид, осклавился я. Какой уж ты деревенец! Вали уже, за калитку выйдешь и сразу налево. Увидишь высокую липу, за ней свернешь и как раз окажешься около того места, где тебе повезло меня встретить. Черт с два он назвал правильные ориентиры. Явно готовил какую-то гадость. Так что, черт Ас-2» я послушал его слов. Напротив, быстро зашагал совсем в другую сторону, по улице Подольской, а потом по проселку, лесной опушке и бездорожью, туда, где спустя пару лет разольется Цнянское водохранилище. Сейчас там места были довольно глухие. На живописном холме, который вскоре станет островом, шумели дубы, вокруг деревушек Цна и Йоткова, рос Сонник, Благодать, вот где и чувствовал себя, как рыба в воде. Если и имелись у меня до этой прогулки и покупки некие идеалистические мысли по поводу предприимчивых и работящих людей, которых зажимает тоталитарный коммунистический режим, то теперь они исчезли. Ну да, были типы вроде постолаки, они делали свое дело ради материальной выгоды своей и остального рода человеческого, не особенно заморачиваясь по поводу чистоплотности, а были такие, как этот форцовщик ничем он не лучше того же «Прости Господи, Сережи» такой же гад и такой же бандит. Защищать подобных персонажей от разбойников и играть в Гая Гизберна? Нет, не в этом случае. Может, и в Минске где-то трудились непонятые и непринятые советским обществом цеховики и торговцы, которые принесли бы немало пользы при внедрении элементов рыночной системы, но не эти, точно. Эти продолжат продавать контрафакт и паль, дурить покупателей и крахоборничать. Заело меня «Заела! Жалко 210 рублей за куртку? Да еще как! Почти две моих зарплаты в маяке! елки. Совсем поохреневала форца!» Я все время оглядывался. Казалось, что за мной следят. Но никого заметить так и не удалось. Вроде как редкие прохожие были совершенно случайными людьми. Всерьез нервничая, я добрался до зеленого луга и, попетляв между домами, снова попытался рассмотреть в отражении магазинных витрин и боковых зеркалах автомобилей погоню. Не рассмотрел. Или я постепенно становился параноиком от жизни такой, или истежка была прям профессиональной. Как говорил мой небелозоровский отец, если у вас паранойя это не значит, что за вами не следят. А посему в подъезд многоэтажки, где располагалась наша квартира, я входил с опаской. Как оказалось, очень даже не зря.